Киевская Русь существовала якобы уже в IV веке, а то и раньше, поскольку Геродотовских скифов-пахарей забилен отождествлял с летописными полянами. Название города Ростов Великий возводилось к эпохе Роксолан. В скифское время в лесной полосе будто бы процветала промышленность, и уже возникли такие центры, как Ростов, Суздаль и Рязань. В результате явления истории, отделённые друг от друга столетиями, а то и тысячелетиями, Как ошибочно убеждён фармозов, воспитанные на сколдиерской истории, оказывались совмещёнными по времени. Рядом со скифами действовали гунны и даже колмыки. Киевского князя Святослава Забелин именовал тавроскифом. Жители античного города Танаиса внизу Векдона казаками и бродниками. Разница между племенами, жившими родовым строем, не знавшим государства и развитым классовым обществом, стиралась. Скифы приравнивались к казакам запорожцам, пир от Тилы к приему в Кремлевском дворце 16 века, Киев 10-го столетия к Москве 17-го и так далее. Не лучше обстояло дело, рассуждает Формозов, со вторым вопросом, занявшим в книге очень большое место. Это тот самый варяжский вопрос, который Иван Егорович считал раньше непомерно раздутым в нашей литературе. Теперь он сам решил в нем разобраться. Он хотел доказать, что варяги вовсе не норманны, скандинавы. А те же славяне, только не киевские, а прибалтийские. Эту мысль до него уже высказывали в XVIII веке. Практически все перечисленные выше отождествления Забелина подтверждаются результатами новой хронологии. Например, отождествление якобы античных скифов с казаками и якобы античных амазонок с казачками. Смотрите в хронологии 4 глава 3. 4 параграф 6, хронология 5, глава 6, параграф 1.2, хронология 5, глава 14, параграф 14.3, 16 параграф 13, 18 параграф 1, 18 глава, хронология 7, глава 17, параграф 18. Это же действительно е Якобантичного Оттилы с ордынским правителем или полководцем эпохи Грозного в XVI веке или быть может даже с самим царём ханом Иваном пятым указано нами в книге Новая хронология Руси, а также хронология 4. Так что пир оттилы действительно мог происходить в Кремле XVI века, как и утверждал Забелин. Кто такой варяг Рюрик? Мы уже многократно говорили, это царь хан Георгий, ну, Юрий, Георгий, Георгий Данилович Московский 1319-25 годы. Он же Чингис-хан. Смотрите хронологию 4. Так что и здесь Забелин был прав, утверждая, что варяжско-норманнская династия была ордынской, славяно-тюркской и так далее. Таким образом, мы видим, что Забелин был на правильном пути в своей попытке реконструировать подлинную русскую, а заодно и всемирную историю. Он не смог далеко продвинуться, поскольку как и вообще славянофилы того времени, не понимал ошибочности ис коллегирской хронологии. Она постоянно сбивала его и их с толку и невероятно запутывала. Но глубокое знание русской истории, научная смелость и редкая интуиция позволили Забелину указать верные отождествления некоторых блоков якобы античной и средневековой истории. Фактически он совершенно самостоятельно, не зная, скорее всего, о хронологических сомнениях Ньютона и других критиков в скальдерской хронологии. Во всяком случае, он нигде на них не ссылается, сделал первые шаги по её исправлению. Формозов на каждом углу открещивается от указанных выводов и гипотез Забелина. Он пишет: "Забелин сбился на тот зыбкий путь догадок и предположений, на котором они раз терпели крах при работе над этим сложным клубком вопросов и историки, и археологи, и лингвисты. Исходные установки Забелина были разумны, но отталкиваясь от них, он впадал в увлечение, а нередко и в жестокие заблуждения" пытаясь скомпрометировать указанные исследования Забелина, хронологические по существу. Сегодня нас хотят уверить, будто он опирался исключительно на лингвинистические соображения, мол, играл словами, а потому ошибался. Стараются не замечать того непреложного факта, что труды Забелина опираются в первую очередь на его знания архивов Москвы и Московского Кремля, в частности, на его археологические открытия, сделанные им при раскопках. Конечно, Забелин не проходил мимо и явных лингвинеисторических отождествлений, но, как мы теперь понимаем, они не играли решающей роли в его анализе. Тот факт, что предложенные Забелиным хронологические смещения и отождествления некоторых скальдеровских эпох полностью подтвердились результатами наших статистических математических исследований, доказывает, что он правильно нащупал глубинную структуру огромного исторического и археологического материала, накопленного им за свою научную жизнь. Не располагая математическими методами, он не смог воссоздать картину в целом, но двинулся в верном направлении. Формозов настойчиво внушает нам славянское происхождение людей, заселявших в древности Юг России, в частности. Забелин пытался доказать, сопоставляя дошедшие до нас благодаря античным и средневековым текстам собственные имена, названия племен и местностей, приуроченные к северному Причерноморью, со словами своего родного языка. Этим методом постоянно пользовались в XVIII веке, осуждающе добавляет Фармозов. Тогда полагали, например, что сарматское племя роксоланы ничто иное, как россияне, а потому углубляли историю России на несколько столетий. Подобные рассуждения, основанные на простом созвучии слов, часто в весьма отдаленном, а не на серьезном анализе их фонетики, были простительны для ученых 18-го столетия. К середине 19-го века лингвисты разработали подлинно научные принципы сравнений. Построения типа «Роксоланы это россияне» в это время выглядели уже анахронизмом, пишет Формозов. Формозов уверенно продолжает. Забелин сделал... Большую ошибку, продолжив наметившуюся на сто лет раньше линию этимологических сопоставлений, он утверждал, что древнегреческая Герры – это русская горы, а Элессия – это Олешья, что народность Савиры – это северяне наших летописей. Лингвинистические соображения, безусловно, весьма зыбки, в этом Формозов прав. Однако наиболее успешные критики с каллигеровской хронологией использовали и используют, естественно, научные соображения – Мы в наших исследованиях опираемся в первую очередь на астрономические методы и на математическую статистику. Но после того, как нам удалось впервые практически полностью восстановить новую, более короткую хронологию, неожиданно выяснилось, что, например, указывавшееся ранее о достижении Раксаланы это россияне оказалось справедливым. Смотрите книгу Империя и хронология опять. Так что напрасно некоторые комментаторы стараются убедить нас, что учёные XVIII века были неправы, и будто бы они опирались лишь исключительно на лингвистику. Как мы уже говорили, некоторые учёные XVIII века исходили скорее из ещё жившей в их время ордынской традиции, сохранявшей память о правильной истории. Кстати, сказать, переиздание труда забилено с биографической статьёй о нём. Выполнена в 2000-2001 годах издательством Языки русской культуры под патронажем Кошелева А. Кошелев давно специализируется также на публикации некоторых статей и книг, категорически осуждающих наши исследования по новой хронологии и призывающих к их запрету и санкциям против авторов. Смотрите подробности реконструкции хронологии 7, приложение 4. Мне исключено, что такая негативная позиция издателей оказала определённое влияние на освещение Формузовым некоторых деталей научной биографии Забелина, особенно в тех её разделах, которые касались попыток пересмотра Забелиным хронологии русской истории.